Глава 7. Настоятель и соборное духовенство держат совет. Барчестер бурлил. Доктор Грантли дал волю гневу, едва выйдя из дверей собора. Старик-настоятель молча удалился к себе и долго сидел в оцепенении, не в состоянии собраться с мыслями. Мистер Хардинг ускользнул из собора в одиночестве и медленно бродил под старыми вязами, не в силах поверить, что с кафедры Барчестерского собора раздавались такие слова. Неужели он вновь лишится душевного покоя? Неужели во второй раз вся его жизнь будет объявлена бесполезной и лицемерной, и ему придётся сложить с себя обязанности регента, как прежде обязанности смотрителя, оставить хор, как он уже оставил на произвол судьбы 12 своих подопечных? Но ну, а потом ещё какой-нибудь Юпитер или какой-нибудь мистер Слоуп изгонит его из прихода святого Кадберта? Не мог же он заблуждаться всю свою жизнь, исполняя летанию так, как он её исполнял. И тут же он усомнился в своей правоте. Недоверие к себе было слабостью мистера Хардинга, недостаток редкий для духовных особ. Да, Барчестер бурлил, и волновалось не только духовенство. Прихожане также слушали мистера Слоупа. Все с удивлением, некоторый с негодованием, а некоторые со смешанным чувством, в котором не преобладала антипатия к проповеднику. Покойный епископ и его капелланы, настоятель, его каноники и младшие каноники, хор и особенно возглавлявший его мистер Хардинг пользовались любовью барчестера. Они тратили там свои деньги и творили добро. Бедняками не помыкали, не досаждали светскому обществу надменностью или аскетизмом, и вообще город извлекал немалую выгоду из того, что был центром такой важной епархии. И всё же кое-кто слушал мистера Слопа с удовольствием. Ложечка волнения всегда жила на вкусном течении однообразных будней. салмы и тедеум были очень приятны, но все их слышали уже столько раз. Мистер Сلوب, конечно, не был приятен, но он был новинкой, да к тому же весьма умён, и многие барчестерцы объявили, что по их давнему мнению, город напрасно живёт по старинке, отгораживаясь от религиозных перемен в стране. Люди, идущие впереди века, обзавелись теперь новыми идеями, и пора уже Барчестеру опередить век. Возможно, мистер Слоуп и прав. Воскресение в Барчестере безусловно соблюдалось совсем не строго, если не считать соборных служб. Более того, 2 часа между службами давно уже использовались для утренних визитов и горячих завтраков. О воскресные школы, конечно, ими следует заняться. Школами дня субботнего, как назвал их мистер Сلوب. Покойный епископ бесспорно мало заботился о воскресных школах. Рассуждавшие так, возможно, не подумали, что заучивание катехизиса и молитв столь же тяжко для юных умов, как ведение счётных книг для умов зрелых, и первое располагает к благочестию не больше второго. А что касается церковной музыки и пения, то в пользу точки зрения мистера Слоупа можно сказать многое. Несомненно, люди часто ходят в собор только чтобы послушать музыку и так далее и так далее. И в Барчестере образовалась партия сторонников точки зрения мистера Слоупа, В высших сословиях она состояла почти исключительно из дам. Мужчина, то есть джентльмен, не мог почувствовать симпатии к мистеру Слопу и сесть у ног столь мерзкого гомолила. Дамы же порой не так чувствительны к внешним недостаткам, того, кто говорит хорошо, а не слушают, как бы уродлив и ужасен не был рот Златоуста. Уилькс был дамским любимцем, и влажный, рыжий, пучеглазый, краснорукий мистер Слоуп властвовал над женскими сердцами. Однако некоторые приходские священники не решились пренебречь корзинами, в коих хранились ныне хлеба и рыбы Барчестерской епархии. Они и только они явились с визитом к мистеру Слоупу после его проповеди в соборе. Среди них был мистер Куиверфул, пудингдейльский священник, супруга которого продолжает из года в год дарить ему всё новые залоги своей любви, увеличивая его заботы, и будем надеяться его счастье. Удивительно ли, что человек с 14 детьми, не считая умерших во младенчестве, и годовым доходом в 400 фунтов, помышляет о хлебах и рыбах, даже если их раздачей ведает мистер Слоуп. Вскоре после этого, до стопамятного воскресенья, влиятельнейшие священнослужители епархии держали совет, как поставить на место мистера Слоупа. Во-первых, ни в коем случае не допускать его больше на кафедру собора. Так начал архидиакон Грантли. Все согласились. Но зависит ли это от них? Доктор Грантли объявил, что это зависит только от настоятеля и соборного духовенства, ибо никто, кроме них, не имеет права проповедовать там, исключая лишь самого епископа. Настоятель возразил, что хотя это и правда, но всякие споры по этому поводу неблаголепны. Тут щуплый маленький священник, один из соборных прибендариев, Заметил, что спорить придётся мистеру Слоупу, если, конечно, каждый пребиндарий будет готов в свой черёд занять место на кафедре. Щуплый пребиндарий был хитёр. Сам он предпочитал жить в своём уютном доме при соборе, но всегда рад был кольнуть преподобного Визи Стенхоупа и всех других, кого больше манили итальянские виллы и элегантные резиденции в Лондоне. Ему ответил дородный канцлер, человек довольно молчаливый, но весьма разумный. У каждого отсутствующего пребендария есть заместитель, и его право читать проповедь в очередь столь же неоспоримо. Настоятель тяжко вздохнув, согласился с этим. Но, возразил щуплый пребендарий, в таком случае они оказываются во власти младших каноников, а те в любую минуту могут предать их. На что дородный канцлер испустил взглаз похожий на вздор, вздор, возможно, впрочем, этот достойный человек просто отдувался. Но зачем мешать ему, осведомился мистер Хардинг. Для них неунизительно слушать чьи угодно проповеди, лишь бы доктрина не была ложной, а в этом случае остановить проповедника должен епископ. Так советовал наш друг и чтно, ибо человеческие цели достигаются человеческими же средствами. Однако под слеповатые глаза настоятеля узрели тут луч надежды. Надо объяснить епископу, насколько им прийти мистер Слоп. Новый епископ, едва надев свою первую митру, конечно не захочет оскорбить весь клир. Тогда восстал доктор Грантли, и собрав воедино крупицы мудрости своих собратьев, заговорил властно и убеждённо, указывая, что архидиакон восстал, я имею в виду его дух, ибо телесно он всё это время стоял спиной к холодному камину, закинув фалды сюртука на локти, руки его покоились в карманах брюк. Несомненно, нельзя допустить, чтобы этот человек Ещё раз проповедовал в нашем соборе. Мы все видим это, кроме нашего дорогого друга, добросердечья, которого так велико, что у него не хватит духа отказать даже папе римскому, будет тот захочет проповедовать с его кафедры. Нет, этот человек больше не должен проповедовать здесь. И не потому, что его мнение о церковных делах не сходно с нашим, тут он в своём праве. Но потому, что он намеренно оскорбил нас всех. В воскресенье он поднялся на кафедру, замыслив оскорбить людей, которые состарились, почитая всё то, о чём он осмеливался говорить презрительно. Как является молодой человек, никому неизвестный, чужой здесь, и заявляет нам от имени епископа по своего владыки, что мы не знаем своих обязанностей? что мы старомодны и никому не нужны. Не знаю, чем больше восхищаться, его смелостью или его наглостью, но ясно одно: он действовал на свой страх и риск. Епископ имел к его проповеди не больше отношения, чем присутствующий здесь настоятель. Вы все знаете, как мне тяжко, что нашу епархию возглавляет священнослужитель, известный своим свободомыслием. Вы все знаете, какое недоверие внушают мне его взгляды, но к этому делу он не причастен. Доктор Прауди так долго жил среди истинных джентльменов, что он, я полагаю, не способен ни сам совершить столь возмутительную вещь, ни подстрекнуть на это кого-нибудь другого. Нет, этот человек лгал, намекая, что говорит от имени епископа. Для его чистолюбивых замыслов полезно сразу бросить нам всем вызов, нанести нам удар в стенах нашего любимого собора, там, где мы столько лет совершали наше служение достойно, не запятнав себя ересями. Такие нападки такого противника нестерпимы. Нестерпимы, простоял настоятель. Нестерпимы, пробормотал щуплый пребендарий. Нестерпимы, подхватил канцлер утробным басом. Да, конечно, сказал мистер Хардинг. Нестерпимы и ничем не могут быть оправданы, продолжал архидиакон. Но, господин настоятель, слава богу, эта кафедра ещё наша. Ваша, должен был бы я сказать, Эта кафедра принадлежит только настоятелю и духовенству Барчестерского собора, а мистер Слоуп пока ещё не имеет к нему никакого отношения. Вы, господин настоятель, предлагаете просить епископа не навязывать нам этого человека. Но что, если епископ находится под его влиянием? Я считаю, что всё зависит только от нас. Мистер Слоуп может проповедовать в соборе лишь и спросив и получив разрешение. Так пусть ж он неизменно получает отказ. Пусть он не будет допускаться к служению в соборе. А если епископ пожелает вмешаться, мы будем знать, что ответить епископу. Высказывалось предположение, что этот человек сумеет пробраться на кафедру, заместив кого-нибудь из младших каноников. Но мы и несомненно сможем на них положиться, если они будут знать, что настоятель против подобных замен. О, безусловно, сказал канцлер. Мудрый конклав ещё долго вёл споры, которые, разумеется, кончились так, как того хотел архидиакон. Они столь давно привыкли к его правлению, что не могли сразу освободиться от этой привычки. А кроме того, все они были настроены против человека, которого он стремился уничтожить. Такое совещание не могло остаться тайным и скрытым в таком городе, как Барчестер, и о нем не только говорили во всех приличных домах, включая дворец, но речи настоятеля, архидьякона и канцлера даже воспроизводились дословно. со многими добавлениями и украшениями по вкусу рассказчика. Все однако соглашались в том, что мистеру Слоупу больше не позволят открыть рот в Барчестерском соборе. Многие считали, что церковным сторожам будет отдан приказ не допускать его на скамьи, а кое-кто из наиболее убеждённых сторонников сильных мер заявлял, что его проповедь достаточный повод для иска. И что его приведут к суду за нарушение тишины и порядка? Партия его сторонников, восторженно благочестивые молоденькие дамы и старые девы, жаждущие перемены, разумеется, тем горячее встала на его защиту. Если им не дадут слушать мистера Слоупа в соборе, они будут слушать его где-нибудь ещё. Они покинут скучного настоятеля, скучных старых прибендариев и почти столь же скучных, хотя и молодых, младших каноников. Пусть проповедуют друг другу. Они будут вышивать для мистра слов по туфли и подушки, сделают из него счастливого мученика и водворят его в какой-нибудь новый Сион или новую Вифезду, а собор совсем выйдет из моды. Епископ с супругой Немедленно отбыли в Лондон. Они предпочли избежать объяснений с соборным духовенством касательно проповеди, пока буря не уляжется. Но мистер Слоуп, ничуть не обескураженный, остался в Барчестере и ряана занимался своим делом, льстил тем, кто готов был слушать его лесть. нашёптывал духовные наставления глупым женщинам, втирался в доверие к многим принимавшим его священникам, посещал бедняков, наводил справки обо всех, о ком мог, совал нос во всё и тщательно выискивал, что ещё требует подчинки в епископском дворце. Но пока больше не делал новых попыток проповедовать в соборе. Так в Барчестер пришли смута и раздор